Глава шестая. На следующий день снова пришлось собирать совет. Драконы сами к нам обратились, но мы этого ждали. После случившегося накануне они не могли не предложить нам сотрудничество. Так сказать на дополнительных условиях. Кронпринц драконов на этот раз явился не один. Для разговора мы с отцом выбрали небольшую уютную гостиную. Отец взял кресло, расположенное как будто во главе по отношению к остальным горизонтальным поверхностям. Кстати, оно к тому же было крупнее других кресел в этой комнате, так что создавалось впечатление, будто император возвышается над всем и вся. Немного, но возвышается. Похихиков над любопытным наблюдением, как раз потому и остановили свой выбор на этой комнате. Я расположилась по правую руку от отца в кресле чуть поменьше. Ташель занял кресло левее, но на достаточном отдалении, чтобы нам было удобно на него смотреть. А Шейтару, почтившему собрание своим присутствием, пришлось делить диван с Андаром. Ни тот, ни другой не испытывали от такого соседства удовольствия. Но что уж поделать, если не успели занять другие места? Каким образом Шейтар пронюхал о разговоре с драконами, вопрос интересный. В большей мере подозрения пали на демона, ставших свидетелями вчерашнего магического всплеска Сандара. И в таком случае, пожалуй, стоит с ними поговорить. Напомнить, например, кто здесь император. А кто излишне обнаглевший верховный демон? Учитывая вскрывшиеся обстоятельства, полагаю, нужно пересмотреть некоторые стороны нашего сотрудничества», – предложил ташель когда все расселись, а слуга удалился, оставив на столе закуски с напитками. «Что именно вы предлагаете?» – уточнил отец. «Что ж, не буду ходить вокруг да около. Сандар не всегда может сдержать свою магию. Опасность возникает, когда магию необходимо применять для борьбы с сущностями с темной стороны. Ташель скользнул взглядом по Шейтару, но тот, занятый наблюдением за Дэшем, как-то подозрительно, посматривающим на его ногу, внимания не обратил. «Вчера выяснилось, что присутствие Лесты помогает Сандару справиться с его магией», — весьма обтекаемо выразился Ташель. Но Шейтар все же зацепился за фразу, оставив Дэша без присмотра, вскинул взгляд на Ташеля. «Можно об этом поподробнее?» «Я так понимаю, все присутствующие в курсе, что Тень Лесты – часть магии Сандара». На лицах драконов возникло непередаваемое выражение. Растолковать его можно однозначно. «Мы-то знаем. Но откуда? Об этом известно тебе!» Шейта усмехнулся, повел плечами, мол, «Сами догадайтесь». И продолжил. Но каким образом присутствие лесты помогает Сандару сдерживать силу? Это противоречит всем магическим законам. Я бы скорее предположил, что лести стоит держаться подальше от Сандара. Наверное, мне показалось, будто Дэш подался в сторону ноги Шейтара. Однако, похоже, показалось не только мне. Сверкнув на Дэша предостерегающим взглядом, шейтар как бы, между прочим, отодвинул от него ногу. Да не укусит он его! Фыркнула Саира, уловив мои мысли. А жаль. Дэш недоволен, но не настолько, чтобы ослушаться Сандара. А что там у нас с эмоциями Сандара? Не знаю. Он их закрыл. Раньше не закрывал. А теперь вдруг закрыл? Раньше у демонов не было теней, способных рассказать об их эмоциях. Но теперь драконы подготовились. Ташель тоже закрыл эмоции. Как любопытно. Значит, закрылись персонально от меня. Нам бы тоже хотелось понять, почему. Ответил Ташель дипломатично. Однако практика показывает, что дела обстоят именно так. «Гатар, Леста, что скажете?» «Ничего». Отец пожал плечами. «Как ничего?» «Вы ничего не предложили, только констатировали факты. Леста тоже заметила, что положительно влияет на Сандара. Но вы ничего не предложили, поэтому сказать пока нечего». «Все просто». Мы просим помощи Лесты во время тренировок Сандара в качестве перестраховки. И часто у вас эти тренировки? Полюбопытствовал отец. Два раза в день. А мне вот интересно, каким образом Сандар вчера так вовремя оказался на месте призыва сущностей? Заметила я. Шагдар патрулирует отряды. Один из них вы, Леста, вчера видели. Как только такой отряд засекает появление сущности с темной стороны, они также должны сообщить Сандару. А вот этот доклад я вчера не дождалась. Почувствовав себя на редкость уставшей, завалилась спать. И обсудить с отцом отчет демонов из отряда времени не было. Мы так понимаем, у демонов не всегда хватает сил, справляться с этими сущностями, поэтому им на помощь приходит Сандар. Да, мастер теней призывает такие сущности, с которыми мы и не сталкивались, даже во время единственной войны Шагдара с Империей. Демоны отправляют сущности обратно, но эти «сущности» столь сильны, что, полагаю, без помощи Сандара не обойтись. И эти моменты гораздо опаснее, чем простые тренировки. Понимающе заметил отец. Как раз в эти моменты Сандар больше всего нуждается в присутствии лесты. Полагаю, что так. То есть вы хотите, чтобы леста сопровождала Сандара каждый раз, когда его вызывают на место призыва сущностей? Я правильно понимаю? Вы понимаете верно, Гатар. Ташель помрачнел. Что ж, теперь понятно, почему он не спешил озвучивать свое предложение. Но поймите и то, в какой опасности мы все сейчас находимся. — А мне кто-нибудь объяснит, насколько опасна сила Сандара? — вмешался Шейтар. — Мне кажется, или я один чего-то здесь не понимаю. — Действительно, Шейтар, может быть, вам стоит выйти? — не удержался Сандар. Раз уж вы все равно не понимаете, о чем идет речь. Шейтар вперил в Сандара недовольный взгляд. Тот ответил не менее недовольным взглядом. Напряжение между ними заискрило. Секунда, вторая. Причем со стороны Сандара смотрели двое. Дэш тоже буравил верховного демона недовольным взглядом. Казалось, еще мгновение, и они взорвут наш замок. Случайно, по пути так сказать. «Ничего у вас не получится», — сказала я. Оба вздрогнули, повернулись ко мне. «Ты о чем?» «Нужно было еще прочертить пальцами в воздухе вот эту руну», — я продемонстрировала и произнесла заклинание. Предо мной вспыхнул огненный сгусток. Направила его к высокой напольной вазе, расположившейся рядом с дверями. В одно мгновение ваза осыпалась, горсткой пепла вот никогда она мне не нравилась давно нужно было избавиться это я к тому пояснила в изумленной тишине как нужно действовать если хотите друг друга испепелить одних взглядов здесь маловато сандар усмехнулся огонь это эффектно, но зачем же нам ссориться с империей испепеляя верховного демона Ташель даже как-то воспрянул духом, гордо выпрямился, явно одобряя слова Сандара. Вот только тот на этом не остановился и продолжил. «Лучше пусть Дэш немного разомнется. До меня дошли сведения, что в Империи принято кусать верховных демонов за ноги». Ташель поперхнулся. Отец закашлялся, тщательно скрывая смех. Шейтар растер в пыль диван и подлокотник со своей стороны. С вас шейтар новый диван тут же не преминул заметить отец а я мысленно выругалась саира ты ну я зачем надо же было дэшу подсказать как правильно действовать огромного труда стоило не взвыть у всех на глазах откуда ты узнал шейтар недобро сузил глаза Шпионил в империи? Ну да, исключительно за твоими ногами приглядывал. Может быть, теперь выйти мне? Предложил отец, чтобы не тратить время на этот балаган. Ах да, прошу прощения, император, едко отозвался Шейтар, тем самым демонстрируя все свое отношение к нынешнему императору. Все, хватит. Отец поднялся из кресла. Или мы разговариваем нормально, или расходимся прямо сейчас. Я готов разойтись и заняться другими, более важными делами, чем помощь Шагдару. И вам, Шайтар, при вашем отношении вообще не следовало посещать наш совет. Можете выйти и тоже заняться чем-нибудь более достойным внимания Верховного Демона. Прошу прощения, император. На этот раз сарказма в голосе не прозвучало. Предлагаю оставить эмоции и обсудить дальнейшее сотрудничество между империей и Шахдаром. С готовностью произнес Ташель. В таком случае объясните мне, насколько опасна сила Сандара. Почему Леста должна бегать за ним и рисковать своей жизнью, чтобы помочь с контролем магии. Ну вот. Вернулись к тому, с чего начали. «Я слышал пророчество», — добавил Шейтар. «Неужели Сандар может превратиться в чудовище хуже, чем мастер теней?» «Ну что вы, это преувеличение», — отозвался Ташель. Отец решил взять дело в свои руки. «На самом деле все проще. Если Сандар потеряет контроль, те, кто окажутся вблизи, серьезно пострадают. Я бы сказал, смертельно. А если это будет посреди города или другого населенного пункта? Может быть, много жертв. Весь мир, например. Но все произойдет на территории Шахдара. Почему мы должны помогать? Во-первых, нет абсолютной уверенности, что это произойдет именно в Шагдаре. Кто-то гарантирует, что мастер теней не атакует нас. Тогда уже нам пригодится помощь дракона а именно Сандара. Кроме того, в благодарность за помощь Шагдар согласился отдать нам Искарские горы. Лица Ташеля и Сандара изумленно вытянулись. О таких условиях они явно слышали впервые и ничего подобного не обещали. Отец улыбнулся. Да, не позавидуешь дракона. Захотят сохранить в тайне настоящую угрозу от силы Сандара. Придется делать вид, будто все именно так. Начнут спорить, вынуждены будут рассказать Шейтару всю правду. В таком случае нам на самом деле выгодно оказать помощь Шагдару, но рисковать жизнью принцессы. Шейтар, мне очень приятно, что вас беспокоит мое благополучие. Я усмехнулась. Но давайте мы с отцом сами решим, как нам лучше поступить. Пока Шейтар не успел ничего возразить, отец, взглянув на меня, подхватил. Рядом с Андаром и Лестой будет находиться отряд демонов. Повторюсь, каждый раз, когда Леста будет сопровождать Сандара, рядом должен находиться отряд демонов для подстраховки. Леста будет присутствовать во время тренировок дважды в день. Что же касается нападений на дракона, пусть сигнал получает не только Сандар, но и Леста. Так они оба смогут оказаться в нужном месте в нужный момент. Таковы наши условия. Мы принимаем ваши условия. Ташель кивнул, тем самым соглашаясь и на плату в виде перехода к Империи из Карских гор. А дальше нас всех ждало много работ. Как было объявлено, через две недели должен состояться ритуал восхождения нового императора на трон. С подготовкой затягивать не стали. Как результат, в замке, в городе и ближе лежащих населенных пунктах царило непривычное оживление. Мы, конечно, все продумали заранее, и эта суматуха служила лишь прикрытием. Нет, подданные на самом деле готовились к торжественному ритуалу. Вот только провести ритуал мы планировали за три дня до объявленной даты. А вот об этом уже никто, кроме нас с отцом, не знал. В том, что мастер теней наверняка вмешается в ходе ритуала, можно было не сомневаться. Слишком велик не просто нарушить восхождение на трон, но и самому спросить разрешение свыше оказаться на троне. И кто знает. Каким будет ответ? Так что получалось оригинально. Торжество запланировано через две недели. Все подготовить отец приказал за пять дней до него, мол, чтобы перестраховаться, и уж точно все прошло как надо. А провести ритуал мы собирались за три дня до назначенной даты. При таком подходе можно надеяться, что мастер теней не догадается, в какой момент нужно вмешаться. Драконы вели расследование и пытались выяснить, где скрывается мастер теней со своим сыном. Демоны тоже вели расследование, но уже на своей территории. Впрочем, ни те, ни другие особыми результатами порадовать не могли. Зато в нападениях воцарилось некое затишье. Перед Бурей не иначе. Ну а пока я слишком много времени проводила вместе с Андаром. Вернее, как сказать, проводила. Присутствовала на его тренировках. По большей части мы молчали. Я создавала портал и появлялась на поле, отведенном под его тренировки. Дозволение на создание портала мне дали. Мы здоровались. Сандар начинал тренировку. На этом все. Даже лишней парой фраз не обменивались. Так, наверное, было проще нам обоим. Я наблюдала, как Сандар призывает магию, как виртуозно управляют мощными потоками, загоняя их в заклинание. Следила за его глазами. Серебро в них появлялось, но лишь таинственными отблесками. Во время тренировок не было никакой опасности. Каждый раз Сандар умудрялся вовремя утихомирить магию. Да и не применял ее на пределе, увеличивая мощь только постепенно. Мне надоело попусту тратить свое время. После того, как я туда-сюда моталась, разрываясь между делегацией драконов, приемами аристократов и учебными заданиями наставника, наблюдение за тренировками Сандара казалось бесцельной тратой собственного времени. Он молодец, тренируется. А я что? Просто сижу на скамейке и наблюдаю. «Саира, подежуришь?» предложила мысленно, когда все окончательно надоело. «Да, не беспокойся, я буду внимательна», отозвалась тень, в этот момент скакавшая по округе вместе с Дэшем. Даже резвица прекратила, вернулась ко мне, устроилась возле ног и вперила взгляд Сандара, в очередной раз призывавшего мощный серебристый поток. Я откинулась на спинку скамьи и прикрыла глаза. Раз уж приходится сидеть здесь, займусь полезным делом, а именно учебой. Давно не заглядывала в информационное поле дракона. К тому моменту, когда тренировка закончилась, удалось изучить два новых заклинания, по крайней мере в теории. Попрактиковаться еще предстояло в будущем. Саира, как думаешь, я могу использовать заклинания, доступные только драконам? Не секрет, что магия у наших раз различная. В магии демонов акцент делается на заключенной в крови силе, на ритуалах и управлении сущностями с темной стороны. Драконы предпочитают более светлую магию, используют чистую энергию и способности теней. В том, что способности теней мне доступны, уже разобрались. Причем весьма неординарные способности. Спасибо Сандару. Но смогу ли я сама? Без помощи Саиры использовать магию так же, как это делают драконы, и применять одним им доступные заклинания. Вот это уже интересный вопрос. «Я источник драконьей магии в тебе», – задумчиво отозвалась Саира. «Но есть ли в тебе еще что-то от драконьей магии? И отделимо ли это от меня?» «Мне не нравится твой взгляд». Заметил Сандар, прерывая диалог с тенью. Закончив тренироваться, он подошел ко мне. «Да?» – я приподняла бровь. «Что еще тебе не нравится во мне?» «Я не о том», – он хмыкнул. «Твой взгляд явно говорит, что ты что-то задумала. Вот это мне и не нравится». «То есть тебе не нравятся мои задумки?» «Я, конечно, правильно его поняла» но от легкой издевки не удержалась. Опасное Нет. Ну, об этом тебя никто не спрашивает. Я сама решаю, чем мне заниматься в свободное время. Тренировка закончилась? Закончилась. Тогда я пойду. До завтра. Я собиралась создать портал, но Сандар так просто отступать не захотел лес Леста, постой. Как я понял, ты побывала в информационном поле дракона. И если ты нашла что-то интересное, я мог бы тебе помочь. Я ведь дракон. забыл Как можно? Может, нам принять его помощь? Как бы, между прочим, предложила Саира. И ты туда же. Ты на его стороне или на моей? На стороне здравого смысла. Прости, но ты и здравый смысл не слишком совместимы. Саира надулась и замолкла. Я снова собиралась создать портал, но меня снова отвлекли. Очередной вызов от Шейтара. Верховный демон пытался поговорить со мной уже несколько дней. Однако я умудрялась избегать любых контактов с ним. То мне некогда, то никому не неизвестно, где в данный момент принцесса империи, то мне снова некогда. Заклинание связи он произносил по несколько раз в день. И, кажется, наконец выяснил, когда заканчивается тренировка Сандара. А значит, самым простым, я на тренировке, уже не отделаться. Хотела предложить Сандару, чтобы он еще немного потренировался, но тут... Пути гениальных идей необъяснимы. В голове что-то щелкнуло. Вероятно, моя гениальность. Драконье заклинание. Тренировки Сандара. Верховный демон. Сандар тренируется, чтобы справиться с мастером теней. Мастер теней – верховный демон. В информационном поле находятся все знания драконов, которыми те пожелали поделиться с остальными. Знания драконов. Верховные демоны. Да. Вот оно. Как же раньше в голову не приходило. Раньше Мастер теней жил как обычный верховный демон. И быть может, найти его не так сложно, как всем нам представляется. Мне нужно идти. Нет, леста. Сандар преградил мне дорогу, хотя портал я могла создать избоку от себя. Какая, в принципе, разница? Я же вижу, что ты что-то задумала. «Расскажи! Не хочу, чтобы ты пострадала!» Я подавила раздражение, посмотрела ему в глаза и проникновенно вопросила. «Сандар, ты мне доверяешь?» Вопрос поставил его в тупик. Пока дракон пытался придумать ответ, я добавила. «Иногда я совершаю рискованные, даже самые безумные вещи, но только в том случае...» Если иначе нельзя, когда есть возможность, необдуманного риска стараюсь избегать. И своей жизнью я дорожу. Мне нужно кое-что проверить. Но если догадка верна, твоя помощь мне действительно понадобится. Обещаешь? Не беспокойся, глупости совершать уж точно не собираюсь. Я все же создала портал справа от себя. И прежде чем Сандар успел возразить, вместе с Аирой перенеслась прочь с тренировочного поля. Направляясь прямиком к Шейтару, он хотел поговорить? Замечательно, вот и поговорим, но уже на ту тему, которая интересует меня. Шейтар позволил создать портал от защищенных границ его владений к воротам замка. Но Саира, как уже делала однажды, без труда смогла проникнуть в сам замок. На этот раз более осознанно. «А я поняла!» – обрадовалась тень. «И? Как ты это делаешь?» «Ну, честно говоря, просто нахожу слабое место и разрушаю парочку защитных нитей. Тех самых, которые не разрешают создавать порталы прямо в замок. Только теперь я это заметила. А в прошлый раз сделала интуитивно. Я уже говорила, что мне нравятся твои способности. Повторяй почаще. Я рассмеялась и открыла портал в замок Шейтара. Можно было бы, конечно, перенестись к воротам, но бесит он меня. Пусть понервничает. Поскольку сейчас открытие портала было вполне продуманным, Точку выхода я выбирала тщательно. Не хотелось в очередной раз завалиться в купальню. Вряд ли ожидающий разговора верховный демон принимает водные процедуры. Но кто его знает? Может и принимает, чтобы успокоиться и на нужный лад настроиться. Так что возникли мы с Саирой посреди гостиной. В просторной комнате оказалась темно и пустынно. Явно не та гостиная, где Шейтар собирался нас принимать. Насколько помню, драконьи тени обладают повышенной поисковой способностью. Даже больше, чем у самих драконов, как бы, между прочим, заметила я. Поняла, обрадовалась Саира, принюхалась на мгновение и припустила к выходу из гостиной. Однако отыскать Шейтара мы не успели, он первый нас нашел. Стоило сделать пару шагов в коридоре, как перед нами открылся портал, из него вышагнул верховный демон собственной персоной. Леста. Как? Саира легко отыскивает прорехи в защите. Я уж не стала уточнять, что будущие прорехи. Отыскивает слабые места и сама превращает их в те самые прорехи. Какое-то время Шейтар сверлил меня полным подозрением взглядом. Потом все-таки хмыкнул. Ладно, пойдем. Как выяснилось, подготовленная к нашему визиту гостиная находилась вообще на другом этаже. Шейтар предложил мне присесть в кресло перед столиком с закусками и напитками. Сам занял кресло напротив. Почему ты согласилась именно сегодня? Несколько дней бегал от меня, но теперь согласилась поговорить. Ты прав, это не просто так. У меня появилась любопытная идея. Вот скажи мне, Шейтар, мы ведь до сих пор не все знаем о верховных демонах. Вы ведь до сих пор не обрели благословение свыше. В том же Тоне заметил он. Ну-ну. А пока ритуал восхождения на трон не прошел, собираешься молчать? Я театрально вздохнула. Похоже, нам так и не удастся поговорить. Изобразив, будто собираясь уходить, привстала, но тут Шейтар проскрежетал зубами. Лесто, сядь. Ты настроен на диалог, который будет полезен обеим сторонам? Да. Похоже, Шейтар начал терять терпение. Нет, все демоны вспыльчивые, но этот в последнее время что-то Особенно нервный. В последнее время это после первой встречи со мной. Сломанные ноги, хихикнув, подсказала Саира. Точно, сломанные ноги не способствуют укреплению психики. Подумала я насмешливо и уже вслух, обращаясь к Шейтару, сказала. Мастер тени не всегда был мастером тени. Пусть вы больше не называете его по имени и не считаете его одним из вас, но когда-то он был верховным демоном и где-то жил при этом. Почему нам раньше в голову не пришло? И тут же сама ответила на свой вопрос. Потому что мы с самого начала воспринимали его как мастера теней, не думали о его прошлом, просто не думали. Но почему вы не предложили посетить замок, где мастер тени жил, пока был верховным демоном? Это могло бы помочь что-нибудь выяснить о нем как минимум, а возможно даже и найти его. Твоя гениальная идея уже посещала нас. Судя по тону, которым это было сказано, Шейтар идею гениальной вовсе не считал. Но все не так просто. Мастер Теней проводил такое количество экспериментов, обращался к таким силам с темной стороны, что его замок уже давно превратился в аномальную зону. Тем, кто хочет еще немного пожить, не стоит туда соваться. Даже верховным демонам? Только не нужно меня убеждать, будто вы не попытались проникнуть в его замок. Пытались после того, как он стал мастером тени и после того, как сбежал из заточения. Но не смогли. «Трое верховных демонов?» «Именно. Я знаю, в чем ваша проблема». И Шейтар скептически приподнял бровь. «У вас не было меня и дракона с могущественными силами». Да, я не соврала Сандару. Пусть находиться рядом с ним больно, однако бывают случаи, когда чувства отходят на второй план, потому что есть что-то гораздо более важнее. Так нам пришлось отказаться от своих чувств, чтобы не превратить Сандара в угрозу для всего мира. Так пришлось терпеть во время тренировок. Смотреть друг на друга, просто смотреть, не позволяя себе ничего большего. Так и сейчас. Мы должны отправиться в замок мастера тени, чтобы выяснить о нем все возможное. Если повезет, если удастся найти отпечаток его энергии, то существует вероятность, что и вычислить его местонахождение тоже сумеем». «Нет!» – жестко отрезал Шаитар. «Что нет?» «Вы не отправитесь туда без меня!» Помощь Верховного Демона лишней не будет. Пришла его очередь удивляться. И ты даже спорить не будешь? Шейтар, почему ты принимаешь меня за безбашенную идиотку, которая даже последствия своих поступков просчитать не может? Если я отказываюсь от чьей-то помощи, на это есть причины. Если я кому-то не доверяю, На это тоже есть причины. Вернее, причины нужны, чтобы начать доверять. Если задумка настолько опасна, что одной мне не справиться, одна я никуда не полезу. Я тоже своей жизнью дорожу. Странно, уже второй раз об этом сегодня говорю. Может быть, действительно дело во мне? А значит, приму помощь, если эта помощь меня устроит. В данном случае нам всем выгодно посетить замок Мастера Теней и выбраться оттуда живыми. И втроем у нас действительно будут хорошие шансы». Шейтар смотрел на меня странно, будто бы даже завороженно. Столик, стоявший между нами, полетел в сторону на магической волне. Шейтар подался вперед, коснулся пальцами моей щеки. «Я никогда не думал о тебе именно так. Ты смелая, умная и решительная, но никогда не пойдешь на неоправданный риск». «Что он делает?» – возмутилась Саира. «Ломай ему руку, а я сломаю ногу!» «Не нужно, не трогай его!» И все-таки мое поведение выводит тебя из себя. Я усмехнулась, заставляет бегать за мной с криками. Леста, не делай эту глупость! Сначала да, так и было. Бей его! Бей, пока не поздно! Завопила тень. Не думала раньше, что мысленные вопли могут так оглушать. Саира, прекрати! «Ты хочешь услышать от него признание в любви?» «А он собирается признаться в любви?» «Не знаю. Он тоже закрывается. Я не могу разобраться в его эмоциях», — буркнула Саира и повернулась к нам обоим задом. Не отрывая взгляда, не отнимая руки от моего лица, Шейтар продолжал. «Ты показалась мне взбалмошной девицей, которой только дай повод сунуть нос в какую-нибудь опасную переделку. Но чем больше я за тобой наблюдал, тем лучше тебя узнавал и понимал, какая ты на самом деле. Да, смелая. Совершаешь порой безумные поступки, но все они не пустой риск, а на самом деле оказываются, на удивление, продуманными и просчитанными. И все же я беспокоюсь за тебя. Не хочу, чтобы ты пострадала. Поэтому, как ты выражаешься, бегаю». «Ничего, это можно легко исправить», — не удержалась Саира. «Со сломанной ногой особо не побегаешь». Я проигнорировала тень, в задумчивости всматриваясь в глаза Шайтара, сказала. «Я не могу понять тебя. Ты постоянно повторяешь, что мой отец — никто для вас, потому что ритуал восхождения на трон еще не совершен. Получается, я тоже никто. Почему тогда ты беспокоишься обо мне?» Леста! «Зачем ты это делаешь?» – простонала Саира. Я знала, к чему идет наш разговор. Знала, потому что видела странный блеск в его глазах. Знала, потому что помнила, как вел себя Шейтар в спальне Сандара, и как Сандар намекал на его ревность. А еще помнила, как Шейтар меня поцеловал. Ведь он хотел не только отвлечь, не только. И прекрасно понимая, что может последовать за моими словами, быть может, этого и хотела. Разве ты еще не поняла? В какой-то момент я осознал, что не хочу, чтобы ты пострадала. Именно ты, Леста. И титул здесь ни при чем. Его пальцы скользнули по щеке к подбородку, заставили приподнять голову. Шейтар наклонился ко мне и поцеловал. Медленно, неторопливо, он как будто смаковал каждое мгновение. Это совсем не походило на страстные, порывистые, сводящие с ума поцелуи с Андаром. Совсем не походило. Нет! «Так не пойдет!» Саира все-таки сделала это. Укусила Шейтара за ногу во время поцелуя. Вряд ли в этот момент тень думала, что будет со мной. А Шейтар, между прочим, мне губу прикусил. Взвыли мы оба одновременно. «Какого гроха леста взревел Шейтар, вжимая меня в кресло. — Да не я это! Саира! — Хочешь сказать, твоя тень настроена против меня, и ты здесь ни при чем. — Что? — возмутилась Саира. — Я часть тебя. Ты не хотела с ним целоваться. Шейтар не нравится ни тебе, ни мне. — А кто нам нравится, Саира? — спросила мысленно. — Может быть, Сандар? Вот только боюсь тебя разочаровать но у нас с Сандаром ничего быть не может, если, конечно, мы не хотим угробить весь мир, превратив его в чудовище. Шейтар отодвинулся от меня, зажимая рану на ноге, чтобы не разлить по полу еще больше крови. А мы с Саирой сверлили друг друга недовольными взглядами. «Да, с Сандаром никто не сравнится!» продолжала возмущаться тень. Но даже если мы не можем быть с ним, это не повод целоваться со всеми подряд. Шейтар не все подряд. Все равно не повод. Он не нравится тебе. Ты всего лишь делаешь уступку. Это неправильно. Он никогда тебе не понравится. Никогда! Почему? Может быть, именно с Шейтаром? В конце концов, Верховный Демон – неплохая партия для принцессы Империи. «У него нет тени! Ты не дракон, но у тебя есть я, твоя тень! Ты никогда не полюбишь того, у кого нет тени дракона! А Сандар, Сандар единственный! И ты, дура, если этого не понимаешь!» «Понимаю, Саира, понимаю!» Я вскочила с кресла, с трудом сдерживаясь. Чтобы не зарычать в голос. Но я не собираюсь всю свою жизнь страдать по Сандару. Чего ты хочешь? Лить слезы по нему, стенать, как жаль, что мы не можем быть вместе, или все-таки попытаться жить дальше. Но не с шейтаром! Ты никогда его не примешь. Никто и никогда не заменит тебе Сандара. А может быть, ты так говоришь? потому что ты – часть Сандара. Драконы выбирают себе пару по совместимости, но это не значит, что подходит кто-то один. Подходящих пар у драконов может быть несколько, иначе бы они уже давно все вымерли. А ты все повторяешь – Сандар, Сандар! Уж не потому ли, что ты часть его магии? Может быть, но мы с тобой связаны так же, как драконы с их тенями, и если все так, то ты не сможешь никогда и никого полюбить. Сандар останется единственным. А Шейтар, я буду кусать его каждый раз, как только ты будешь с ним целоваться. Ненавижу! Все-таки вслух прорычала я. «Меня?» – одновременно воскликнула Саира с Шейтаром. «Ситуацию! А вы меня просто бесите!» Я создала портал. Лазейку-то, расковыренную Саирой, Шейтар еще пока не обнаружил. Вот ею и воспользовалась. «Леста, подожди! Мы и не закончили разговор! Объясни мне хоть что-нибудь!» Потом я свяжусь с тобой. Я шагнула в портал. Саире ничего не оставалось, как последовать за мной. Хотя впервые за все время я пожалела, что тень неотделима от меня. Хотелось побыть одной. Очень хотелось. Это осознание выводило из себя. Осознание, что, быть может, Сандар останется для меня единственным. И как тогда жить? Как жить без него? Потому что быть вместе все равно не сможем. Это ловушка. Самая настоящая ловушка. Сандар еще найдет другую драконицу, которая тоже ему подойдет, с которой он будет совместим. А моя тень ⁇ часть его магии. И значит, Сандар действительно будет единственным для меня. Что если это на самом деле ловушка? Если я не полюбила бы его, если б не впитала в себя часть его магии, и эта часть не стала Саирой. Выходит, я заложница ненастоящего чувства. Он так и не ответил на мой вопрос. Так и не ответил.